На мосту был заслон. Дорогу перегораживало длинное крепкое бревно, лежащее на деревянных козлах. Перед ним и за ним стояли а л и б а р д и с т ы в кожаных, украшенных шишками куртках и островерхих шлемах с прикрывающими шею кольчугами. Над дорогой лениво шевелилось пурпурное полотнище со знаком серебряного грифа. «Что за черт?» — удивился тригалки, шагом подъезжая к бревну. «Проезда нет!» «Грамота есть?» — спросил стоявший ближе других а л е б а р д и с т не вынимая изо рта прутик, который жевал то ли с голоду, то ли ради того, чтобы убить время. «Какая грамота? Что такое? Мор, что ли? Или война? Кто приказал перекрыть дорогу?» «Король Недомир, властитель Каенгорна». Стражник перебросил прутик в другой угол рта и указал на Харуковь. «Без грамоты в горы не можно!» «Идиотизм какой-то», — сказал Геральт утомленным голосом. «Здесь же не Каенгорна, голопольские владения». Галополья, не к а е н г о р н взимает пошлину с мостов через б р а Причем тут недомир? Не ко мне вопрос. Стражник выплюнул прутик. Не мое дело. Мне только грамоту проверить. Хочете, говорите с Десятником. А где он? о н и там, за хозяйством сборщика пошлины на солнышке греется, сказала либордист, глядя не на Геральта, а на голые бедра за река н а к л и н и л о потягивающихся в седлах. За домом сборщика пошлины на сохнущих бревнах сидел стражник, концом древка алибарды, выводящий на песке женщину. Вернее, ее фрагмент в е с ь м а своеобразном ракурсе. Рядом, нежно касаясь струн лютни, поулежал худощавый мужчина в надвинутой на глаза фантазийной шапочке сливового цвета, украшенной серебряной пряжкой и длинным нервно покачивающимся пером цапли. Геральту были знакомы и эта шапочка, и это перо, известные от Буины до Яруги, в замках, молельнях, на постоялых дворах, в корчмах и борделях. Особенно в бордел я х «Лютик!» «Ведьмак Геральт!» Из-под сдвинутой шапочки выглянули веселые синие глаза. «Надо же! И ты здесь! У тебя случайно грамоты нет?» «Да что вы все носитесь с этой грамотой?» Соскочил с седла ведьмак. «Что тут происходит, Лютик? Мы хотели перебраться на другой берег б р а я, рыцарь Борх Тригалки и наше сопровождение. И оказывается, не можем». «Я тоже не могу!» Лютик встал, снял шапочку, с преувеличенной учтивостью поклонился за р е к а н к о м «Меня тоже не желают пропустить на другой берег». Меня, Лютика, известнейшего в радиусе тысячи верст м и н е с т р е л и и поэта, не пропускает этот вот десятник, тоже, как видите, жрец искусства. Никого без грамоты не пущу, понуру проговорил десятник, после чего дополнил рисунок последней завершающей деталью, ткнув концом древка в песок. Ну и в о д ы сказал ведьмак, проедем левым берегом. Правда, так до х э н ф о р с а дорога будет подальше, но что делать, на нет и суда нет. До Хэнкфорса, удивился Барт. «Так ты, Геральт, не с Недомиром едешь? Не за драконом?» «За каким таким драконом?» — заинтересовался Тригалки. «Не знаете? Нет, серьезно? Ну так надо вам обо всем рассказать, господа хорошие. Я все равно тут жду. Может, проедет с грамотой кто-нибудь из тех, кто меня знает и позволит присоединиться? Присаживайтесь». «Сейчас», — сказал Тригалки, — «солнце на три четверти от зенита, а у меня жажды, мочи нет. Не болтать же на сухую. Те-ве, -э. вернитесь к р ы с ю в городок и купите бочонок». «Вы нравитесь мне, господин... Борг по прозвищу Тригалки. Лютик, именуемый несравненным, некоторыми девушками». «Рассказывай, Лютик», — нетерпеливо бросил ведьмак. «Не торчать же тут до вечера». Барт ухватил пальцами гриф лютни, резко ударил по струнам. «Как предпочитаете, стихотворной речью или нормальной?» «Нормальной». «Извольте». Лютик, тем не менее, не отложил лютни». Послушайте же, благородные господа, что случилось неделю тому, не поодаль города вольного, Галопольем нареченного. Так вот, ранним утром едва поднимающееся солнышко з а р у м я н е в о висящие над полями и лугами покровы туманов. Ведь решили, нормальный, напомнил г е р а л ь д Разве нет? Ну ладно, ладно, понимаю. Кратко, без метафор. На пастбище под г о л о п о л ь е м повадился прилетать дракон. э протянул ведьмак, что-то не верится. Уж сколько лет никто в тех местах не видывал драконов. А не было ли это обычный ослизг? Попадаются ослизги почти такие же большие. Не обижай, ведьмак. Я знаю, что говорю. Видел. Понимаешь, мне повезло. Я как раз был в Галополье на ярмарке и видел все своими глазами. Баллада уже готова, но вы не хотели... Рассказывай. Большой был? В Триконских Тулова. В холке не выше лошади, но гораздо толще. Серый, как песок. Зеленый, стало быть. Ну да. Прилетел неожиданно, свалился прямо на отару овец, разогнал пастухов, задавил с дюжину животных, четырех зарезал и улетел. Улетел. Геральт покачал головой. И все? Конец? Не конец. На следующее утро прилетел снова, теперь уже поближе к городку. Спикировал на группу баб, стиравших белье на берегу Браа. Ух, и д р а п о л е ж а они. В жизни своей так не смеялся. А дракон проделал три круга над г о л о п о л ь е м и полетел на пастбище, там снова взялся за овец. т у т и началась паника и неразбериха, потому к о г д а того мало кто верил пастухам. Ипат скликал местную милицию и цеховиков, но не успели они собраться, как народ взял дело в свои руки и прикончил дракона. Как? Весьма народным способом. Местный сапожник, козаед, придумал, как доконать гадину. Забили овцу, напихали в нее ч е м е р и ц ы волчьи ягоды, собачьи петрушки, серые сапожного дегтя. Для верности местный аптекарь влил две кварты своей микстуры от черьяков, а богослужитель и святилища Кревы прочитал над всей этой пакостью молитву. Потом поставили приготовленную таким образом овечку посреди стада и подперли колышками. По правде говоря, никто не верил, что дракон клюнет на это за в е р т у смердящее дерьмо, но реальность превзошла все ожидания. Не удостоив вниманием живых и блеющих овечек, гад заглотал приманку вместе с колом. «И что?» «Ну у же, Лютик, говори!» «А я что?» «Ну вот. Прошло ровно столько времени, сколько требуется сноровистому мужику, чтобы р а с ш н а р о в а т ь дамский корсет. И дракон как примется рычать д да о пускать дымы передом и задом, подпрыгивать да пытаться взлететь». Потом вдруг словно бы осавел и замер. Двое добровольцев отправились проверить, дышит ли еще отравленный гад. Местный могильщик и здешний дурачок, зачатый ч о к н у т о й дочкой дровосека и ротой кнехтов, проходивших через Галополе еще во времена правления воеводы Щука-Боба. «Ух и заливаешь ты, Лютик!» «Не заливаю, а украшаю, а это разные вещи». «Почти. Рассказывай, время уходит». И так, как я сказал, могильщик и храбрый идиот отправились на разведку. Потом мы насыпали над ними небольшой, но радующий глаз курганчик. «Так», — сказал Борх, — «стало быть, дракон еще жил?» «Э-э», — весело сказал Лютик, — «жил». Но так ослаб, что не сожрал ни могильщика, ни полуидиота, а только слезал с них кровь. А потом, ко всеобщему удивлению, улетел, поднявшись с немалым трудом. Взлетит в о к т е й на полтораста и хрясть об землю, да с грохотом, потом взлетит снова. Иногда брел волоча лапы. Те, что посмелее, пошли за ним следом, не теряя его из виду. И знаете что? «Ну, Лютик!» Дракон скрылся в ущельях Пустульских гор в районе истоков Браа и как в воду канул в тамошних пещерах. «Все ясно», — сказал Геральт. «Дракон, вероятно, спал в тех пещерах несколько столетий л и т а р г и ч е с к и м сном. Слышал я о таких случаях. Там же, скорее всего, хранятся его сокровища. Теперь понятно, почему а л е б а р д и с т ы блокируют мост. Кому-то не терпится наложить лапу на его богатство. А этот кто-то — недомир из к а и н г о р н а «Точно», — подтвердил Трубадур. Галаполь яж бурлит, потому как там считают, что драконы сокровища принадлежат им, но боятся поссориться с Недомиром. Недомир сопляк еще даже бриться не начал, а уже успел показать, что с ним ссориться не с руки. А дракон, видать, ему потребен до зарезу, потому-то он так быстро и среагировал. «Ты хотел сказать не дракон, а сокровище?» «В том-то и дело, что больше дракон, чем сокровище. Потому что, понимаете, Недомир положил глаз на соседнее княжество, Малиору, Там, после неожиданной и странной смерти князя, осталась княжна в возрасте, я бы сказал так, предпостельном. Вельможи из Малиоры с неприязнью смотрят на н е д о м и р и других претендентов, потому как знают, что новый властитель быстренько их обуздает, не то что м о л о л е т н я я княжна. Вот они и раскопали где-то старые и пылью покрытые предсказания, будто митры и рука девушки положены тому, кто победит дракона. Поскольку дракона здесь никто давным-давно не видел, постольку все думали, что могут спать спокойно. Ясное дело, Недомир начихал бы на легенду и взял Малеору силой, но когда разошлась весть о голопольском драконе, он сообразил, что может побить малеорских дворян их собственным оружием. Явись он с драконьей башкой в руках, народ встретил бы его как неспосланного богами монарха, а вельможи не посмели бы и пикнуть. И после сказанного вы еще удивляетесь, что Недомир помчался за драконом, как кот с полным пузырем. К тому же за таким драконом, который уже и так еле ноги волочит. Для него это чистый подарок, улыбка судьбы, черт бы его побрал. а дороги перекрыл от конкурентов. Пожалуй, и от голопольцев. Но при этом по всей округе разосвал конных с грамотами, адресованными тем, кто должен дракона прихлопнуть, потому как недомир не горит желанием лично лезть в пещеру с мечом. Мигом собрали самых известных драконьеров. Многие тебе, вероятно, знакомы, г е р а л ь д Возможно. Кто приехал? Эйк из Денесли. Это раз. Скажите. Ведьмак тихо свистнул. богобоязненный и добродетельный Эйк, рыцарь без страха и упрека собственной персоной. «Ты его знаешь, Геральт?» — спросил Борх. «Он что, действительно такой спец по драконам?» «Не только по драконам. Эйк управится с любым чудовищем. Он убивал даже мантихоров и грифов. Говорят, прикончил нескольких драконов. с и л ё н рыцарь. Но здорово портит мне дело, к у р и ц и сын, потому как даже денег не берет. Кто еще, Лютик?» «Рубай его и с Кринфрида». «Ну, значит, дракону конец». даже если он выкарабкался. Эта троица та еще банда, дерутся нечасто, но эффективно. Вымордовали всех ослизгов и е г о х в о с т о в в Редании, а попутно покончили с тремя красными и одним ч ё р н ы м драконом, а это уже говорит о многом. «Ну все?»